Глава десятая. Клэр. В тот вечер Этан не пришел домой и даже не позвонил. На следующее утро я готовила яичницу глазунью и злилась на себя за то, что остро ощущаю отсутствие мужа. Мне так хотелось положить слегка поджаренное яйцо, так он любил больше всего, на тосты из цельнозерновой муки, посолить морской солью и добавить чуть-чуть молотого перца, как ему нравится, а потом отнести ему. Мне не хватало наших привычных утренних забот. Но больше всего я тосковала по улыбке Этана: Той улыбке, которая не омрачала прошлое или неуверенность в будущем. Я смотрела на яйцо, шипящее на сковороде. Вероятно, он просто остался у родителей, только и всего. Это иногда поступало так, когда мы ссорились, или когда он работал допоздна, и ему нужно было побыть в одиночестве, чтобы никто его не отвлекал. После того, как мы потеряли ребенка, он проводил много времени в родительском доме, расположенном в нескольких милях от города. Я наклонила сковородку над тарелкой, но яичница соскользнула на кафельный пол и осталась лежать там убогой горкой. Шлеп. Я смотрела на растекшийся желток, и воспоминания о прошлом вечере ударили мне в голову. «Кассандра!» Я почувствовала горький привкус на языке и сразу отогнала эту мысль. Нет, он не мог. На стене текали часы. Одиннадцать утра. Я не имела ни малейшего представления о том, где находился мой муж. Мое сердце забилось быстрее, когда зазвонил телефон. Это он. Наверняка звонит, чтобы извиниться. Это он? Я надеялась услышать голос мужа, но мой собственный голос звучал сердито и устало но на другом конце провода послышался другой голос, знакомый и мужской, но это был не Этан. Клэр, это Доминик. — Доминик? — Из кафе. Несколько робко напомнил он. Я слышал утренний шум в лаванто, посвистывание кофеварки, жужжание голосов, шум кассового аппарата. — Прости, что беспокою тебя и звоню домой. Твой номер есть в телефонной книге, и... Он как будто был немного взволнован. «Послушай, я не хочу, чтобы ты думала, будто я тебя преследую или что-то в таком духе. Просто я кое-что нашел для твоей статьи. Тебе определенно захочется на это взглянуть». «В самом деле...» Я бросила взгляд на свое отражение в оконном стекле и скорчила гримасу. Туши тени с накрашенных накануне глаз вместе со слезами оставили мрачные дорожки на моих щеках. «Мне нужно бежать», — продолжал Доминик. «Здесь сегодня просто сумасшедший дом, а один из наших барменов заболел. У тебя не получится заехать в кафе сегодня утром?» «Да», — ответила я, глядя в окно на остатки недельного бурана. Снег немного растаял, тротуары покрылись грязью неприятного серого цвета. «Грязный снег. Я буду через полчаса». Я вошла в кафе Лаванто и в это утро увидела его совсем другими глазами. Теперь я знала, что здесь, наверху, жили Вера и Дэниел. Я огляделась по сторонам. Студенты сидели перед своими ноутбуками, счастливые пары смотрели друг на друга поверх чашек с пышной пеной. Были ли здесь счастливы Вера и Дэниел? Доминик помахал мне рукой из застойки. На его белой рубашке чуть выше кармана осталась пыль от молотого кофе. Он попросил бармена сменить его возле кофеварки и подошел ко мне. — Спасибо, что позвонил. «Как прошел вечер?» Я пожала плечами. «Не слишком хорошо». «Прости», — промолвил он, развязывая свой фартук и вешая его на крючок. «Хочешь поговорить об этом?» Я покачала головой, взглянув на витрину с выпечкой. «Чего мне действительно хочется, так это одну из вот этих ячменных лепешек с малиной». Доминик заговорщицкий улыбнулся. «Тогда давай достанем одну для тебя». Он потянулся за щипцами, лежавшими на стойке, обошел ее и достал из витрины огромную лепешку. «Ешь!» — он протянул мне тарелку. Я откусила кусочек. Крошки посыпались у меня изо рта, но мне не было стыдно. Как приятно было вонзать зубы в плотную масляную лепешку! «Так что ты нашел, Доминик?» Идем со мной». Мы прошли в заднюю комнату, и он указал на шкафчик с папками, стоявший у стены. Вчера вечером я просматривал кое-какие документы и нашел вот это. Он достал помятый и пожелтевший конверт с оторванным уголком. Я откусила еще кусок лепешки и поставила тарелку. «Что это?» Доминик прислонился к стене. «Посмотри сама». Я аккуратно подняла клапан конверта, заглянула внутрь и вытащила сложенный листок бумаги и черно белую фотографию. Хрупкий листок я отложила в сторону и поднесла снимок к свету. Он был старым, потертым, закругленные уголки обтрепались. На фото были мужчина и женщина, нежно обнимающие друг друга. Женщина, красивая какой-то, застенчивой красотой, с подстриженными, пьющимися на концах волосами и в простом платье с поясом на талии, с любовью смотрела на мужчину в элегантном костюме. Его улыбка, обращенная к ней, была полна обожания. Пара любила друг друга, это было очевидно. Любой бы это заметил. Неужели это Вера и ее муж, отец Дэниэла? Я перевернула фото и увидела надпись на обороте. «Вера и Чарльз. Март 1929 года. Сиэтл. Танцевальный марафон». Я удивленно посмотрела на Доминика. «Танцевальный марафон?» Слова показались мне незнакомыми. «Ты представляешь, что это такое?» Доминик почесал макушку. «Минутку. Помнишь ту сцену из фильма «Это прекрасная жизнь»? Там, где они танцевали, и...» Я мгновенно оценила то, что ему знаком этот фильм, один из моих любимых. Речь идет о кинофильме режиссера Фрэнка Капры, снятом в 1946 году по рассказу Филиппа Ван Дорен Стерна «Величайший подарок». Главные роли исполняют Джимми Стюарт и Донна Рид. — Да, — сказал я. — Они еще упали в бассейн под танцплощадкой. — Точно, — отозвался Доминик. — Думаю, это и есть танцевальный марафон. Я читал о нем в одном романе. Люди пытались танцевать как можно дольше, пока не падали от усталости. Они танцевали ради призов, наличных денег, бесплатных товаров, всего такого. Иногда они танцевали несколько дней подряд. — Дней? — Да, помню тот персонаж, о котором я читал, в конце стер ноги в кровь. Я снова посмотрела на снимок молодой пары и задумалась о том, что произошло в вечер танцевального марафона. Фото было сделано до рождения Дэниела. Была ли Вера счастлива тогда? И кем он был, этот Чарльз? Как фотография оказалась здесь? Я провела пальцем по ее ребристым краям и вспомнила коробку с семейными снимками, которые мне удалось забрать из дома бабушки перед тем, как она переехала в дом престарелых. Тетя Бет оставила их возле мусорного бака. «Они все старые, черно-белые», — заявила она и махнула рукой так, словно смахивала стопку никчемных рекламных листовок. «Какие-то родственники, которых никто не помнит». «Не надо!» — я бросилась к коробке. «Не выбрасывай их, я их сохраню». Пусть я и не знала имен большинства моих родственников с этих снимков, но мне казалось предательством отправлять память о них на помойку. Мысль об этом была для меня невыносима. Я осторожно убрала фото Веры и Чарльза обратно в конверт, взяла пожелтевший листок бумаги и очень аккуратно развернула его, чтобы не порвать. «Смотри», — обратилась я к Доминику, — «это рисунок». Фигурки на листе явно нарисовала детская рука. Я прищурилась, чтобы лучше рассмотреть сценку, нарисованную чернильным карандашом. «Думаю, это двое детей и женщина», — я поднесла рисунок ближе. «Ты только взгляни на ее шляпу. В то время же все женщины носили большие красивые шляпы. По-моему, это перья. Или, может быть, бант? Точно не скажу». «У тебя отлично получается», — одобрил Доминик. Я улыбнулась. У меня есть трехлетняя племянница, которая регулярно присылает мне по почте свои рисунки, так что я в некотором роде профессионал. Доминик подошел поближе и начал рассматривать рисунок, который я держала в руках. Думаешь, это нарисовал маленький мальчик? Это его рисунок. Его рука коснулась моей. Моя кожа была сухой и стянутой, уставшей. Лучше бы я приняла душ. А ты то только провела щеткой по волосам и натянула бейсболку. «Прошу прощения», — извинился он. Я покачала головой, избавляясь от возникшей неловкости. «Нет, я не думаю, что это его рисунок». «Почему?» Я указала на дальний правый угол листка. «Видишь сердечко?» Доминик кивнул. «Мальчики не рисуют сердечки». «Ага, отлично, Шерлок. Но это очень плохо. Я-то думал, что, возможно, это рисунок Дэниела. Надеялся, что он станет ключом к твоей истории». Я перевернула лист и увидела два слова, нацарапанные на обороте. Я внимательно изучила корявые буквы. «Но это действительно ключ!» — воскликнула я. «Думаю, мы нашли автора. Тут написано Ева. Ева Морландстит». «Как? По-твоему, этот рисунок как-то связан с похищенным мальчиком?» «Возможно», — ответила я, снова складывая лист так, чтобы он превратился в крошечный квадратик и убирая его в конверт. «Можно мне взять это ненадолго?» «Это твое», — сказал Доминик. «Спасибо». Я повернулась к двери, потом снова посмотрела на Доминика. «Кстати, что ты сегодня делаешь?» Он улыбнулся. «Ничего, а что?» «Если тебе удастся сбежать, может быть, где-нибудь пообедаем?» «Если Этан может встречаться за Лэнчем с Кассандрой, то и я могу пообедать с Домиником». «С удовольствием», — он взял куртку. «Как насчет того местечка на рынке?» Итальянское бестро, которое только что открылось. Я улыбнулась про себя и заметила: Говорят, их Резотто со спаржей это что-то. Отлично! Доминик застегнул молнию на куртке. Давай пройдемся пешком на улицу Солнца. Замечательно, согласилась я. Холодный ветер ужалил мою уставшую кожу, но в это мгновение мое сердце согрелось. Великолепный отзыв, написанный Кассандрой, привел к тому, что получить столик в бестро оказалось невозможно. Очередь, выстроившаяся перед входом, намекнула нам, стоит изменить планы. Я знаю одно местечко в нижней части рынка. Там давным-давно стоит вагон-закусочная, так что ничего особенного. Но считай, что ты не жила еще, если не пробовала их сэндвича с ветчиной соусом. Уговорил. Мы спустились по лестнице в чрево рынка, где влажный воздух был наполнен ароматами кари и гвоздичного перца. «Мне нравится здесь, внизу», — негромко заметил Доминик, как будто мы вошли в священную обитель. «То, что наверху, — это для туристов, а здесь душа рынка». Я зачарованно огляделась по сторонам. «Господи, я так давно живу в этом городе, а здесь ни разу не бывало. Я даже не знала, что существует нижняя часть рынка». «Я просто ошарашена!» Доминик указал на магазинчик справа от нас. «Вот здесь ты можешь найти самые экзотические специи со всего мира!» «Я слышу аромат! Я вдохнула благоуханный воздух, и тебе нужно попробовать пирожки с начинкой, которыми торгует Эл!» Доминик кивнул в знак приветствия пожилому мужчине, стоявшему за маленькой тележкой с едой. «Мы возьмем четыре с дополнительной порцией сахарной пудры», — сказал он. В воздухе закружился аромат жареного теста. Доминик протянул старику пять долларов и вложил мне в руку горячий пакет. Это на десерт. Мы прошли еще немного и оказались перед небольшим ресторанчиком. Как и говорил Доминик, в нем не было ничего модного, всего лишь несколько кабинок вдоль стен, старенькие стулья и столы, на которых не стояло ничего, кроме салфеток и бутылочек с кетчупом. Их явно не мешало бы протереть влажной тряпкой. У бара на скрипучих табуретах с порванными виниловыми сиденьями устроились несколько мужчин. Над входом висела простая зеленая вывеска с надписью «Лендгран». Официантка, жуя жвачку, подошла к нам и подала засаленное меню. «Как поживаешь, мой сладкий?» «Неплохо, спасибо». Он повернулся ко мне. «Клэр, это Донна». «Донна, это Клэр». «Рада познакомиться, милашка» прокуренным голосом произнесла пожилая женщина и снова повернулась к Доминику. «Тебя что-то давненько не было видно?» «Забавно, но как раз сегодня утром сюда зашли несколько мужчин в костюмах, и они говорили о тебе». «Да, я был занят», — смущенно сказал Доминик, не дав Донне возможности рассказать о своих утренних впечатлениях. Он явно волновался и с извиняющейся улыбкой посмотрел на меня. Донна пожала плечами. «Ладно, устраивайтесь». Доминик указал в дальний угол ресторана. «Ты не возражаешь, если мы займем тот столик возле окон?» «Что ты, милый?» «Конечно, нет!» Донна подмигнула. «Он зарезервирован на твое имя!» Я едва сдерживала свое любопытство, пока усаживалась на колченогий стул. «Мужчины в костюмах? О чем она говорила?» Доминик вытащил салфетку из старого стального диспенсера и начал складывать ее, превращая в крохотный квадрат. «Да кто их знает?» Отмахнулся он, неубедительно изображая полное отсутствие интереса. Возможно, они жаловались на медленное обслуживание в кафе. Некоторые бизнесмены просто не понимают, что для приготовления хорошего капучино требуется время. Его голос звучал как-то отстраненно, но потом снова обрел присущую ему жизнерадостность. «Прости, я не хотел жаловаться. Возможно, мне все таки стоит взять отпуск, о котором я постоянно твержу». Где-то наверху крикнула чайка, заставив меня посмотреть в старое окно. Из него открывался вид на паромы, которые то входили, то выходили из бухты Эльот. У меня было такое чувство, что Доминик о чем-то не договаривает и упорно пытается сменить тему разговора. Да ради бога, я не возражала. И куда бы ты поехал? Поинтересовалась я, опираясь подбородком на ладонь. Я о твоем отпуске. Глаза Доминика загорелись. Сначала думаю в Австралию. Принялся рассказывать он, водя пальцем по столику, как будто рисовал карту. Мне всегда хотелось посмотреть на риф, потом в Новую Зеландию и, возможно, на Фиджи. Я представила, как он плавает с дыхательной трубкой в голубой воде, а его золотистая кожа стала еще темнее от загара. Звучит привлекательно. — Так почему же ты до сих пор не отправился в путешествие? — Ну, я... — вернулась Донна, чтобы принять у нас заказ. — Что выбрали? «Как обычно», — Доминик посмотрел на меня, — «я всегда беру сэндвич с ветчиной и соусом». «Мы делаем их со времен Великой Депрессии», — вступил в разговор Донна. «В то время кофейный соус ели только бедняки, а теперь это высший класс. Так написали в прошлом году в одном журнале для гурманов. Они прислали сюда фотографа из Нью-Йорка, чтобы он сделал снимки». Официантка указала на рамку на стене. «Прошу прощения?» — я немного смутилась. «Вы сказали, кофейный соус?» Женщина кивнула. «Ветчину обжаривают на сковороде, а когда вытопится немного жира, мы наливаем туда немного кофе и нагреваем до тех пор, пока не получится вкусный густой соус. Вот так люди в давние годы умели поесть на доллар». «Я небольшая любительница кофе», — призналась я, «но думаю, что все-таки попробую такой сэндвич». «Хорошо», — одобрила Донна. Вы не будете разочарованы. Люди едят их уже почти сто лет. Это классика. Положите к сэндвичу немного картофельного пюре. Мы с Домиником одновременно кивнули. Итак, как продвигается твоя статья? Я не слишком уверена, что она вообще куда-то продвигается. Редактор ждет ее от меня завтра, а я не написала еще ни одного слова. Я нахмурилась. Я все время думаю об этом маленьком мальчике. «Не отчаивайся. Самые трудные вещи обычно приносят самое большое вознаграждение». Я была с ним согласна. Я вспомнила о своем первом и единственном марафоне, который я пробежала вскоре после того, как мы с Этоном поженились. Я тренировалась девять месяцев и миновала финишную черту с кровоточащим пальцем и мышцами, сведёнными судорогой. Но никогда еще я так не гордилась собой, не была так уверена в себе». Когда Этан обнял меня и прижался щекой к моей щеке, красной и мокрой от пота, я почувствовала такое удовлетворение, какого никогда не испытывала раньше. Я посмотрела в окно, прищурилась. «Что ты там высматриваешь?» — поинтересовался Доминик. «Остров Бейнбридж», — ответила я, поворачиваясь к нему. «Я собираюсь завтра сесть на паром и навестить мою давнюю подругу, которая там живет. Он кивнул. «Это красивое место». Доминик как будто вспоминал о чем-то. Мне бы хотелось когда-нибудь там поселиться. А почему ты не живешь там сейчас? Могу приезжать в город? На пароме до города всего полчаса. Он посмотрел на свои руки, лежащие на коленях. Я не могу. Во всяком случае сейчас. Недвижимость на острове дорогая, а каждый лишний доллар я отсылаю домой. Домой? Мама больна, пояснил Доминик. А страховки у нее нет ее лечение стоит немалых денег, но она помогает ей жить. — Как жаль! Значит, ты ей помогаешь? — Доминик кивнул. — Тебе бы она понравилась. Мои щеки вспыхнули. Я услышала звонок телефона в сумке, но решила не отвечать. — Твоя мать, должно быть, очень любит тебя, — произнесла я. — В отношениях матери и сына есть что-то особенное. Я снова сложила салфетку на коленях и опустила подбородок на ладонь. «Я не могу не думать о Вере и Дэниеле. Тем более, что они однажды жили в том доме, где твое кафе. И теперь я это знаю точно». Я снова вздохнула. «Они как призраки». Доминик усмехнулся. «Мне всегда казалось, что в кафе есть привидения». Через несколько минут Донна подошла к столику с двумя тарелками в руках. Как и обещал меню, сэндвич буквально сочился темно-коричневым соусом. Я беззастенчиво вонзила в него зубы. — Что скажешь? — спросил Доминик. — Это очень вкусно! — он горделиво улыбнулся. — Так и знал, что тебе понравится. Я услышала, что телефон зазвонил снова. На этот раз я неохотно опустила руку в сумку, выудила мобильный и сразу увидела на экране номер Этана. — Прости, — обратилась я к Доминику. — Мне придется ненадолго выйти. — Без проблем. «Алло?» — ответила я, быстро выходя из ресторана на улицу. «Клэр, я все утро пытался до тебя дозвониться». Я фыркнула. «Хотел объяснить, почему ты не пришел вчера вечером домой?» «Клэр, я всю ночь провел в больнице». «Я ахнула. С тобой все в порядке». «Со мной, да. С дедом плохо». С ним случился сердечный приступ сразу после вручения награды на торжественном вечере. Как только его привезли из операционной в палату, я от него не отходил». «Боже, он поправится?» «Пока трудно сказать», — ответил Этан. «Время покажет. Я пытался связаться с тобой вчера вечером, но ты, должно быть, выключила телефон. А утром в квартире никто не снял трубку». Он помолчал, пытаясь понять, что за шум вокруг меня. Мужчина, которому явно не повезло в жизни, вдруг начал играть на банджо в нескольких шагах от меня. «Ты где?» Я посмотрела на сидящего в ресторане Доминика и почувствовала себя виноватой. Я обедаю на рынке. С другом. Уоррен был дедушкой, которого у меня никогда не было. Оба моих деда умерли еще до моего рождения, и когда я вошла в семью Кенсингтонов, дедушка Уоррен принял меня с распростертыми объятиями. Я буквально влюбилась в него с первой же нашей встречи. Он предложил мне сыграть с ним в карты, и я у него выиграла. «Думаю, эта девушка сохранит традиции нашей семьи», сказал тогда Уоррен Этану. С женщиной, которая обыгрывает мужчину в карты, можно прожить всю жизнь. Я знала, что он говорит не совсем обо мне. Его покойная жена, бабушка Этана, умерла задолго до того, как я стала членом семьи. Но мне не нужно было с ней встречаться, чтобы узнать, насколько сильно они с Вороном любили друг друга. Это было видно по их совместным фотографиям. Но особенно заметно о чувстве к жене говорили глаза Ворона, когда он говорил о ней. Спустя 15 лет после ее смерти он по-прежнему не мог вспоминать жену без слез. «Я приеду, как только смогу», — сказала я Этану. «Скажи, Ворон, что я уже еду». Я побежала обратно к столику, схватила сумку со стула. «Мне ужасно, жаль, Доминик, но случилось несчастье. Дедушка моего мужа в больнице, у него был сердечный приступ, мне нужно идти». «О, я сочувствую», — Доминик стал. «Могу я помочь?» «Нет-нет», — пробормотала я снова остро ощутив вину. «Я просто возьму такси, я... я позвоню тебе!» Прежде чем уйти, я посмотрела на свой недоеденный лэнч. Когда я вошла в палату, Уоррен слабо мне улыбнулся. Его руки безжизненно лежали вдоль тела на серой больничной кровати. «Ну что вы наделали?» — прошептала я. «Вы же знаете, что не можете просто взять и попасть в больницу с сердечным приступом, — «Вы должны были предупредить меня заранее!» Я услышала, как вошел Эттон, но не обернулась. Ворон моргнул. «Прости, дорогая. Думаю, у моего старого мотора свое расписание». «Что ж...» — продолжала я, едва сдерживая слезы. «У вас впереди еще много хороших лет. Вы должны поправиться хотя бы ради нас». Старик кивнул. «Как скажешь, милая». Но если тебе все равно, то я бы предпочел уйти сейчас и встретиться с моей возлюбленной. Мне ее так не хватает. — Я знаю, Уоррен, но мы тоже вас любим, не забывайте. Я почувствовала рядом тепло тела Этана. Ему нужно отдохнуть, — шепнул он мне. — Давай выйдем. Мне не понравился его тон но я видела, что у Уоррена действительно усталый вид, поэтому вышла следом за мужем из палаты. Мы сели на скамейку в коридоре. Мимо нас деловито сновали медсёстры. В воздухе пахло тушёным мясом и дезинфекцией. «Врачи считают, что он выкарабкается. На этот раз», — сказал Этан. «Слава богу», — ответила я, нервно потирая руки. Я подняла голову и увидела родителей Этана. Гленду и Эдварда, подходивших к нам. «Как он?» — обратилась Гленда к сыну, проигнорировав меня. Этот пожал плечами. Все так же? Доктор говорит, что сердце у него изношенное. Он больше не сможет вести такую же активную жизнь, как прежде. Нам надо помочь ему выкарабкаться. Теперь ему придется сбавить обороты». Гленда посмотрела на Эдварда, потом на меня. «Клайр, дорогая!» — я сглотнула. Свекровь называла меня «дорогая» только в тех случаях, когда собиралась отдать приказ или оказать милость. Она посмотрела на Этона. «Клэр, мы думаем, что тебе, вероятно, пока следует отказаться от твоих еженедельных визитов к Ворону». «Простите?» «Такого я не ожидала. Что вы имеете в виду?» «Последние два года я действительно заезжала к Ворону раз в неделю». Мы играли в карты, смотрели старые фильмы или просто вместе читали. Он — романы о войне, я — романы о любви. — Это из-за его сердца, дорогая, — продолжала Гленда. — Ты же слышала, что сказал Этан? Врач говорит, что оно совсем никуда не годится. Все эти твои... В общем, Ворону в данный момент не нужны лишние драмы. — Лишние драмы? Мои щуки запылали. «Вы считаете, что мои визиты наносят вред его здоровью?» Я посмотрела на Эттона, ища поддержки. «Ну, разумеется, дорогая, мы говорим не об этом», — проворковала Гленда, церемонно похлопывая меня по спине. Меня бесил ее покровительственный тон. «Мы просто заботимся об Бороне, пока он выздоравливает». «Мама», — вмешался Эттон и протестующе поднял руку. «Дедушка любит Клэр. Она из тех немногих людей, кто приносит ему счастье. Он сжал мою руку, демонстрируя солидарность со мной. Но я была слишком ошеломлена, чтобы ответить на его пожатие. Когда я повернулась к Этану, то ощутила ледяной взгляд Гленды. Я сдерживалась из последних сил, чтобы не разрыдаться. Я очень не хотела, чтобы родители мужа видели мои слезы. — Спасибо, — шепнула я Этану, выпустила его руку и направилась к лифту. «Клэр, прошу тебя!» — взмолился Эттон, когда его родители прошли дальше по коридору. Он притянул меня к себе и легко поцеловал в лоб. «Не слушай мою маму!» Я кивнула. Двери лифта разошлись в стороны. Медсестра в голубой форме, стоящая в кабине, посмотрела на табличку с указанием этажей. «Упс, ошиблась этажом!» — улыбнулась она. Рядом с ней в кресле на колесиках сидела женщина в больничном халате прижимавшая к груди туго спеленутого младенца с красным пухлым личиком. Она только что стала матерью и улыбалась, устала, но довольна, а ее гордый муж склонился к ним. Они буквально излучали любовь. Двери лифта закрылись. «Прости, Этан, мой голос дрожал. «Я не могу здесь остаться. Я должна идти!» Я дождалась, когда двери откроются снова и вошла в пустую кабину. Когда лифт тронулся, я закрыла лицо руками и разрыдалась.